Глава 20 Сезон охоты. Выслеживать магов непросто. Красная кара алеет в их присутствии, будто в ней загорается кровь, но не указывает направления, а магия осторожная. Не оставляют видимых следов, морочат голову при желании, самые отчаянные расставляют ловушки — Эддут полагался лишь на собственное чутье. Они объезжали деревню за деревней. Расспрашивали про убийства, осматривали людей, но зацепок по-прежнему не было. Маг, чей облик оставался для светоносцев загадкой, перестал проявлять себя. Новых тел не находили. Хотя пара семей пожаловалась на исчезновение родственников – Люди Эддута прошерстили округу. Если трупы и были, то их благополучно уничтожили. Быть может, мак понял, что его ищут. Прочитав молитву, Эддут приступил к трапезе. Они сварили рыбную похлебку, но не хватало соли. Мужчина подул на содержимое чашки, затем помешал ложкой. «Жидковато». «Мы так и будем месяцы бродить». Вильсон давно возмущался, что их поиски неэффективны. Предлагал прибегнуть к методам, которые Эддут презирал. Обратиться за помощью к видящим непростительно. Он еще не утратил достоинства, чтобы слушать таких же шаховых выродков. «Быстрее бы закончить, досмотаться да в Архорт». Я соскучился по хорошеньким шлюшкам. «Прикуси язык», — сухо отрезал Эддот. «Или забыл, кто ты? Какую клятву давал?» «Успокойся, я не собираюсь плодить детишек». «Ты оскверняешь свое тело, а оно — сосуд для благодати Иула. Чем меньше в нем места для этой благодати, тем быстрее и хуже ты закончишь». К тому же использовать женщину ради эгоистических утех. «Да брось!» – Вильсон скривился. «Эти женщины сами рады, чтобы их использовали. Не забывай, что это их хлеб. И потом, у нас же договоренность. Иногда в качестве заслуженной награды за хорошую работу мы кого-нибудь страхаем. «Иногда я делаю вид, что не вижу вашего позора. Но это не значит, что вы должны трепаться и испытывать мое терпение. Вы должны молиться, не переставая, и искать магов с таким усердием, чтобы Гиул прощал слабости ваших жалких душонок». «Как будто ты у нас девственник». Вильсон прищурился, пытаясь найти ответ на лице Эддута но тот остался бесстрастным. «Ну, признайся, кем она была? Та, перед которой ты не устоял?» «Еще одно слово, и я отрежу тебе язык». Вильсон заткнулся. Он посмотрел на Эддута с презрением и злобной досадой. Хотел уличить его, доказать, что он тоже несовершенен. Но никто и никогда не видел Эддута с женщиной. Была ли она вообще? Проклятый Эддут. Всегда спокоен, вежлив, исправно молится по десять раз на дню. Ну, просто пример для подражания. Вильсона от него тошнила. Навестить кого-нибудь из видящих было бы неплохо. «Вместо бессмысленных скитаний пошли бы в нужном направлении». «Видящие», «полукровки», «дети, рожденные от союза мага и человека», «не обладают даром магов в полной мере, но хороши в целительстве, ритуалах, предвидении». «Нет», — тон Эддота указывал на бессмысленность пререканий. Светоносцы орудовали ложками, поглощая суп, пока тот не остыл. Вильсон, не любивший униматься с первого раза, приготовился спорить. Но перед лицом вдруг мелькнула тень. Черные перья едва не задели нос. Ворон дважды обогнул костер и уселся на вытянутую руку Эддута. Мужчина отставил миску и отвязал сверток, прикрепленный к птичьей лапе. Вильсон подался вперед. А вот это интересно. Из столицы. Эддуд взглянул на печать и тут же сломал ее. Нет. Он бегло прочел корявые строчки. И без того суровое лицо стало еще мрачнее. Губы плотнее сжались. Что там? Ничего хорошего. Кто-то обезглавил отряд дозорных лакуды. Командующий с людьми уехал на разведку и не вернулся. Оставшиеся боятся сунуться наружу. Говорят, там сам шах поджидает. «Что думаешь?» «Бред, конечно. Ну, про шаха. Вильсон задумался. Сидящие неподалеку светоносцы смолкли, услышав разговор. Мак. вряд ли одиночка стал бы действовать таким образом». «Хочешь сказать их несколько?» «Не хочу, но, судя по всему, так и есть». Эддуд скомкал письмо и бросил в костер. «Час от часу не легче. Не успели разобраться с одним, так толпа пожаловала. Из чего бы прихвостни Шаховы засуетились?» «И что будем делать?» «Придется поехать». «Сборище магов точно опаснее одного!» «Но мы же разделились!» «Если их правда много, нас убьют!» «Не будем действовать опрометчиво!» «Проигнорировать письмо мы не можем!» «Лакуда – стратегически важная для страны точка!» «Уничтожат ее, и южные границы останутся без защиты!» «Я уже молчу о том, что маги двинутся дальше!» Хотите смертей среди мирного населения? Король с нас в шкуру спустит. Правота Эддота была неоспорима. Дозорные молчали, но каждый почувствовал подкравшуюся тревогу. Что-то надвигалось, и оно угрожало всем.